Этот регион был отсканирован сонаром и занесён в память Наутилуса еще тогда, когда Фатом прибыл сюда впервые и находился здесь на законных основаниях. Жек включит активный сонар только после того, как достигнет океанского дна. Помимо этого он объявил режим радиомолчания, прекратив любые переговоры с оставшимися на поверхности. Необходимо было соблюдать максимальную скрытность двести метров. Вокруг купола стали появляться маленькие светлые точки, биолюминесцентный планктон и другие микроскопические формы морской фауны. Жизнь была даже здесь, и мысль об этом зажгла в душе Джека огонек надежды. Четыреста метров. До дна уже было недалеко, и Джек, наконец, включил сонар. В том месте, куда он направлялся, Плавание вслепую равняло самоубийству. джек одновременно следил за показаниями аналогового глуменомера и сонара. Легкими прикосновениями к педалям он управлял аппаратом, слегка изменяя в случае необходимости направлений. Цифры на приборах продолжали увеличиваться. 500 метров он включил. Прожектора и сдвоенный луч вырвал из темноты подводный пейзаж. Нажатием на педаль Джек накренил субмарину, чтобы рассмотреть поверхность дна, над которой проплывал, и видел именно то, на что рассчитывал. Дно представляло собой лабиринт из глубоких каньонов, тянувшиеся, покуда хватало глаз, вплоть до места, где покоились обломки борта номер один. Эти каньоны Джек планировал использовать в качестве укрытия, точно так же, как Как ранее он воспользовался подводными руинами, чтобы незаметно подобраться к катеру Дэвида. Когда глубина почти достигла 600 метров, Джек направил Наутилус в широкую впадину между двумя подводными кряжами. Он уменьшил скорость и частично избавился от балласта, чтобы уравновесить плавучесть. Изготовившись таким образом, он начал долгий извилистый путь. Стены, тянувшиеся по обе стороны от него, были покрыты ракушками, анимонами и глубоководными кораллами. Возле камней ползали лангусты, крабы угрожающе поднимали кришни, готовые обороняться от диковинного пришельца. Не было недостатка и в других обитателях глубин. В свете прожекторов возникала стайка рыбок с серебрным брюшком. Вот, выпустив облако чернил, шарахнулся в сторону перепуганный кроваво-красный осьминог, Черный скат зарылся глубже выл. Дивясь к такому многообразию морской живности, Джек продолжал скользить над дном каньон С помощью сонара и компаса он прокладывал себе маршрут, стараясь сделать как можно более извист Обогнув подводную гору, он оказался в другой впадине, длинной и узкой. От нее ответвлялись и расходились в разные стороны боковые проходы, но этот каньон тянулся прямо к конечной цели — путешествия Джека. Он взглянул на часы. До полудня оставалось четыре часа, совсем немного. Джек увеличил скорость, и подлодка резко рванулась вперед. Именно это спасло ему жизнь. С колес права от него повезло меньше, и она взорвалась, бесшумно разлетевшись фонтаном осколков. Откинутый ударной волной Наутилус, кувыркаясь, полетел вперед и врезался в другой подводный утес. Джек ахнул, больно ударившись, головой окупал кабин. Наутилус, переворачиваясь в горизонтальной плоскости, покатился по склону утеса. В динамиках послышался отвратительный скрежет, цепляющегося за камни металла. Казалось, что какая-то огромная тварь вцепилась в брюхо субмарины и пытается его прогрызть. Один из ксеноновых прожекторов лопнул, осыпав склон стеклянными осколками, и тьма вокруг подводной лодки угрожающе сгустилась. Жек изо всех сил пытался удержаться в кресле, моля, чтобы титановый корпус и пуленепробиваемый купол Наутилуса доказали свою надежность. Одной единственной трещины на такой глубине будет достаточно, чтобы в подлодку ворвался океан и в доли секунды уничтожил ее одинокого обитатель С помощью педали им удалось выправить на поскольку со дна поднялась тучи песка и ила, видимость была нулевой. В динамиках продолжал звучать приглушенный гул катящихся с гор лыжников, Джек глянулся.